Глава 10. Север Райя резиденцию свою устроил на Черном рынке. Его мастерские занимали весь пятиэтажный доходный дом, отличавшийся тем, что был он решительно ниже прислонившихся к нему братьев. Главе местных преступников не требовалось приумножать богатство, провоцируя здоровый рассудок и местного патрона каменщиков. Пятиэтажей ему хватало полностью, в конце концов большинство его людей работали главным образом снаружи. Черный рынок получил название из-за сажи, что покрывало брусчатку, лавки и стены домов. А сажу порождали десятки горнов, что пылали здесь от рассвета до заката, и выплевывали из своего чрева раскаленные до бела куски стали, которые сразу же попадали на наковальни. Подлупящие без молоты, чтобы придавать форму ножей, мечей, секир, топоров, шлемов и всякого подобного добра, необходимого для повседневного сиихийского хозяйствования. Тут был источник, один из источников, успеха Каманы, успеха, который опирался на новый способ восприятия торговли. Вместо того, чтобы везти с континента готовые изделия, что утраивало бы цену каждого, город импортировал материалы, шерсть, которую местные предельни, ткацкие мастерские и красильни превращали в штуки материи, стали, железо для оружия и инструментов, песок и соду для вытапливания стекла, цветные глины для изготовления знаменитого командского фарфора. И множество других вещей, которые в таких местах, как Черный рынок, улица Суконщиков или Пуговичный переулок, превращались в товары. Дом Райи имел внизу три горные семь наковарен, что обслуживались десятком полутора ремесленников, в том числе пары мастеров-оружейников, привезенных из Панки элаа А выше мастерские на втором этаже занимались шлифовкой, заточкой и полировкой тех изделий. А на следующем доведением до ума, изготовлением ножен, украшением рукоятий и гравировкой. Последний этаж занимали узкие комнатки с двухъярусными кроватями такая себе местная традиция. Это было мудрое вложение капитала, поскольку если рай я хотел чувствовать пульс города, он не мог сосредотачиваться исключительно на припортовых тавернах и девках. Истинное богатство находилось как раз здесь, в таких местах, как Черный рынок, а кресло в Совете Оружейников одном из сильнейших Камани, давало еще и дополнительную пользу. В конце концов, и в Панкейла, например, Цитрон тоже изображал солидного средней руки купца. Альцин прикидывал, сколько из работающих ремесленников имеют хотя бы тень подозрений относительно реальных источников дохода своего принципала. А ими были контрабанда, кражи, присмотр за портовыми шлюхами и решение проблем местных богачей. Хотя, честно говоря, большинство этих проблем скорее решалось, уплывая в море связанными с камнем на шее. Но кому-то нужно это делать, а борьба за удержание монополии на торговлю самонерией состояла не только в вежливых беседах с хрустальными бокалами в руках. Эта последняя мысль наполнила Альцина внезапным отвращением к миру, в котором честь и честность ничего не значат, а человеческая жизнь оценивается конкретными суммами золота и серебра, к тому же уменьшавшимися из года в год. Вор заколебался, стоя перед входом в доходный дом Райи, с головой наполненной громыханием молотов, бьющих в раскаленное железо, и шипением мехов, что звучали как дыхание огненного чудовища. Отвращение и гнев. Гнев и омерзение. Омерзение и разгорающаяся где-то внутри дикая ярость. Уклонение. Глубокий вдох, сжать зубы, сильно, до боли, вспомнить город и храм, методично наполняемый трупами, пламя, пожирающее живые тела, пленников, которых зарезали будто животных, и холод, глубокий и жесткий, словно сердце андаии. Даже не пытайся нас оценить. Никогда не пытайся нас оценить, дружище. Альцин вздохнул и вошел внутрь. Рая принимала в комнатке в мансарде над спальнями работников. Настоящая роскошь. В других домах мансарды были превращены в склады, там выделяли дополнительные места под спальни, тут же царили полки с книгами, большой стол с чернильницей из инкрустированной золотом раковины морского моллюска, два резных стула и лавка, обитая синим сукном. Вся мебель светилась бледно-розовым, показывая, что название «красный анухийский дуб» несколько расходилось с истиной, что не меняло факта, что это было самое дорогое дерево на острове. Альцвин стал перед бюро и ждал. Молча и спокойно. Уже при первой встрече у него сложилось впечатление, что главарь здешних бандитов любит выводить людей из равновесия мнимым игнорированием их. Как сейчас, когда он казался занятым заполнением ровным, элегантным почерком очередных страниц в одной из своих книг. «Хм...» Рай откашлялся, прервав тишину, хотя все еще не поднял взгляд. «Прошу, садись, брат Альцин». Вор пришел в сутане, чтобы не бросаться в глаза. В Камане монахи проведовали каждого, от богача до нищего, и никого не удивил бы еще один брат, стучащий в дверь уважаемого члена цеха. Наверняка ради сбора милостыни. Собственно, как сам Альцин быстро убедился, в таком месте на человека в подобном одеянии никто не обращал внимания. Это была идеальная маскировка. Альцин сел на стул, откинулся поудобнее и обвел хозяина внимательным взглядом. Север был худощав, бледен, а реденькие волосы носил зачесанными на бок, будто пытаясь неумело прикрыть растущую лысину. Он почти никогда не смотрел собеседнику в глаза, блестящая кожа его постоянно была потной, а если не держал он пера или книги, то и дело потирал ладони. Понадобись кому модель для портрета обычного городского чиновника, писаря из низов управленческой лестницы или помощника юриста, то Райе, с пальцами испачканными в чернилах, со сморщенным от усилий альбом подошел бы идеально. Интересно, сколько людей обманулись этой видимостью. Предводителем гильдии воров в таком месте, как Камана, не становится, если под внешностью перепуганного чиновника не спрятана истинная сталь, причем покрытая ядом. Некоторое время назад... Перо даже не дрогнуло в своем танце по пергаменту, а потому Альцину потребовалось немного времени, чтобы понять, Они переходят к сути. «Ты попросил меня некоторые услуги». Вор криво улыбнулся. «Если Райя начинает с таких слов, значит, он попытается изменить условия договора. С одной стороны это злило, с другой обещало, что у него есть информация, которая важна для Альцина, Иначе он не пытался бы поднять цену». «Не об услуге, но о выполнении мелкой работенки», — поправил он вежливо, — «за солидную плату». 200 оргов за такое...» Перон нырнуло в чернильницу, убрало излишек и вернулось на пергамент. Это не слишком много. За эти деньги можно купить стадо коров, несколько хороших лошадей или большую часть торгового судна. Правда? Не знал, что на континенте все так подешевело этим летом. Не все. Но я понял, порасспросив страшников, караванов и купцов, выезжающих за стены, что это хорошая цена. Рая кашлянул, закончил последнее предложение размашистым завитком, посыпал страницу мелким песком и, явно довольный, отложил перо. А потом послал вору робкую улыбку. Альцин не дал себя обмануть ни извиняющемуся лицу, ни выражению искреннего беспокойства в глазах хозяина. Были они настолько же правдивы, как и поза загнанного Писарчука, едва способного заработать на кусок хлеба. «Эти расспросы...» Пальцы севера переплелись в нервном танце. «Были дорогими. Сам понимаешь, ты не сообщил нам лишних подробностей. Какая-то Ау-Ноэль, скорее всего, ведьма, которая несколько лет назад покинула остров и поплыла на континент на поиски матери. Даже неизвестно, вернулась ли она. Теперь ей где-то 22 или 25, ну и что оказалось самым полезным, Выглядит она как сихика. Райя улыбнулся, дав понять, что это шутка. «Мои люди», — продолжал он, не дожидавшись реакции, — «искали хотя бы полслова, а это было не так просто. Поверь, куда легче найти беглецов или спрятанное сокровище. Как купцы, так и стражники караванов, о которых ты уже вспоминал. Просто банда занятых людишек». У них нет времени выслушивать местные истории, даже если сихийцы решили бы такими поделиться. Альцин не изменил позы или выражение лица, но зевнул, прикрывая рот ладонью. «Прости, вчера я служил нашей госпоже в порту. Он сложил ладони, словно для молитвы, и чуть поклонился, извиняясь. А когда мало спишь, начинаются проблемы с памятью. Однако я готов поспорить, что в весточке, которую ты мне вчера прислал, писалось, будто у тебя для меня важные новости» и чтобы я готовил остаток денег. Должно быть, я плохо тебя понял. Ладно, ладно. У меня есть информация, которую ты ищешь. Тогда в чем проблема? Считаешь меня дураком? Толстому не понравится, что ты без причины пытаешься поднять цену. Улыбка Райи исчезла, руки его замерли, а глаза утратили выражение легкого раскаяния. Наконец-то он стал похож на человека, к которому можно обратиться за помощью для решения своих проблем потому что кого-то с таким взглядом бессмысленно молить о милосердии. «Толстый, хорошо, что ты о нем вспомнил. Я послал ему весточку о твоей скромной персоне. Он подтвердил, что знает тебя. Приказал помогать в границах разумного, написал «не доверять». Что ты на это скажешь?» Вор послал ему вежливую улыбку. «Я бы тоже написал «не доверять» мне». Что же там странного? — Верно. А что бывает? Человек поддастся порыву сердца, просьбе женщины, слезам ребенка, и вдруг пытается дышать сквозь тугой пеньковый воротник. Но я о другом. Цитрон Бенгарон, наш новый анвалар, написал еще, чтобы я передал тебе, что один ваш общий знакомый, чьи пальцы однажды ночью отрубили, залезал раны и вернул силы и что Лига острит ножи, все какие только может найти». Что ж, новости были важными. Лига Шапки уже однажды столкнулась с культом владыки битв и выиграла. Хотя удачи там оказалось больше, чем можно бы подумать. К тому же в игру тогда вмешались силы, которых никто не ждал. Альцин очень хотел бы знать, подозревает ли Цитрон о его участии в этом уничтожении всех праведных. Сопоставил ли он его внезапное исчезновение с резней на крышах и на речном моле? Но в этом случае Райя наверняка получил бы письмо не с загадочным предупреждением, а с конкретным приказом. Воспоминание о моле и реке вызвало в памяти и порождающую дрожь картинку девушки и ее убийственного товарища. Эта парочка казалась осью, вокруг которой в тот миг вертелся весь мир, а он смотрел им в глаза и видел бездну. А теперь? Цитрон пишет, что граф Терлях вернул влияние и власть в храме, а Лига идет на войну еще больше, чем та, что едва ее не уничтожила, и просит его вернуться? Нет, дружище, пока этот сукин сын в моей голове возвращаться мне нельзя. Рая кашлянул снова, прервав его размышления и пробудив настороженность. Голос севера теперь сделался другим, скользким, липким и холодным. «Камана», – произнес мужчина, которого сейчас даже пьяный до полусмерти моряк не посчитал бы робким чиновником, – «всегда была независимым городом. Мы уважаем Лигу и ее право управлять нашим братством, но в местных делах мы руководствуемся собственными обычаями». Альцин вдруг понял, откуда взялось прозвище «Севера». «Райя – незаметная рыбка, которая, лежа на дне, сливается с ним» и человек может невзначай на нее наступить, и тогда хлысть!» И ядовитый шип втыкается в ногу. «Я слышал», — ответил вор, откидываясь поудобней и положив ладонь на колено, «что именно лига выдвинула тебя на роль здешнего предводителя». «Верно, но это было при прошлом Анваларе». «Нет». Испещренные чернилами ладони поднялись в защитном жесте. Не думаю, что у меня есть какое-то чувство преданности к тому мертвому кабану. Я уважаю Цитрона за то, что он сделал, но Понкела далеко. А ты, дружище, кажешься мне потенциальным источником проблем? Я, странник, ожидающий освящения Великой Матерью, если ты полагаешь меня проблемой, то что делать с остальным орденом? Братьям стоит начинать бояться? С нахмуренными бровями север рая выглядел человеком, страдающим от запора. Но Альцин сомневался. Решился бы хоть кто-то, посмотрев в тот момент в эти бледные водянистые глаза, на ироническую усмешку. «Странно». Голос предводителя воров сделался бархатным и гладким, словно шелковая огорода. «Я мог бы поклясться, что ты надо мной шутишь». «Цитрон Бенгарон написал так же, чтобы я был с тобой внимателен, что с тобой что-то не в порядке. Вспоминал, что вокруг тебя могут происходить странные дела. Подтверждаешь?» Они миг-другой мерились взглядами. «Отчего же не подтвердить? Я храплю, когда сплю на правом боку, а когда наемся капусты, пускаю исключительно вонючие ветры. А порой, когда делаю тесто в монастырской кухне, напиваю себе под нос неприличные песенки. Для монаха это удивительно странное поведение, но приор пока что не решился на экзорцизм. Север потер руки и принялся внимательно разглядывать собственные ногти. «Эти новости я получил где-то месяц назад. Корабли плывут на континент довольно долго, как тебе известно, но с того времени я приказал за тобой следить». Ты работаешь в монастыре, лазишь по городу и по белому пляжу, разносишь суп и хлеб беднякам и рассказываешь о благотворительности метарским морякам. Они одновременно улыбнулись. Рая тоже родом из Панкейла, и нелюбовь к жителям Армитара была у него в крови. А поскольку большая часть портовых нищих работала на него, весть о вчерашнем скоро станут рассказывать в любом закоулке. Анвалар не говорил ничего прямо, но в его письме было предупреждение. Он просил, если ты начнешь вести себя странно, облегчить твои мучения. Так он сказал. Облегчить мучение странно тебе не кажется? И чтобы в этом случае я послал за тобой лучших людей. Проблема в том, что у меня нет причин так поступать, а я приказывал проверять тебя даже моим колдунам. Ты не используешь силу, аспектированную или нет, не привлекаешь внимания никаких духов или демонов. Не плешься огнем, а ночью не превращаешься в прекрасную деву, чтобы танцевать голым в свете луны. А выпускаемые тобой ветры воняют не настолько, как ты хвалишься. Ты не кажешься кем-то важным или необычным. Вчера, если бы не присутствие того монастырского великана, тебя наверняка побили бы ограбили. Правда, я могу приказать тебя убить и запросто убедиться трона, что это было необходимо. Но мне кажется, приор монастыря тебя любит и наверняка поднял бы шум вокруг твоего исчезновения. А это сделало бы меня обычным убийцей». Север перестал заинтересованно поглядывать на ногти и принялся открыто рассматривать Альцина. «Возможно, самое странное в тебе — то, что ты...» Так спокойно сидишь здесь, с лицом, словно медитируешь о милости владычицы. На этом стуле перебывало немало гостей, большинство из них после моей речи заплевали бы меня, уверяя в собственной невинности и в том, что они понятия не имеют, о чем тут речь. — И ты бы мне поверил? — Нет. Но было бы славно, если бы ты постарался меня убедить. Цитроны и я разошлись относительно пары проблем. Некогда я на него работал, потом откупился и отошел от дела, а наша последняя встреча не была приязненной. Но вы не враги. Рая приподнял бровь, что придало ему вид бледной каменной горгульи. Разумеется. В конце концов, я ведь до сих пор жив. Анвалар не уверен, не стану ли я действовать против него. Не попытаюсь ли влезть в его штаны, если понимаешь, о чем я. У меня нет таких амбиций. Но Цитрон не сделался бы первой шапкой в лиге, если бы не подозревал всех и каждого. Ложь текла плавно, а одно слово тянуло за собой следующее, словно ряд идущих гуськом крыс. Не все в городе довольны его властью, особенно тем, что вместо мира с храмом владыки битв он прет к войне. Несколько человек обратились ко мне насчет этого, он узнал. Так я оказался в черном списке. Пришлось убегать. Возможно, он предполагал, что в Камане я стану искать союзников. «А ты ищешь?» Вопрос был задан спокойным, равнодушным тоном, который мог означать что угодно. Я уже говорил, что нет. Я ищу одну племенную ведьму, которая у меня в долгу. Благодаря ей, возможно, мне удастся заработать немного деньжат и вернуться на континент с полным кошельком. Может, даже с несколькими кошельками. «Значит, тебя привели сюда дела?» «Скорее надежда на них и на толику счастья». В Панкейла для меня нет места, потому... Как бы это сказать? Жду, пока мне улыбнется госпожа удачи. Взгляд севера прилип к его лицу, словно кусочек подпорченной рыбы, брошенной уличным хулиганом. Цитрон и правда подозревает тебя беспочвенно. Правда, правда. Альцин истинно закивал, как тот, чья совесть не до конца чиста. Ну уж таков он. Будь он другим протянул бы, как анвалар лишь несколько дней... Полагаю, что со временем мы как-то, но ну, придем к договоренности, но пока что я предпочитаю не мелькать у него перед глазами. Что на самом деле происходит на континенте?» «Информация стоит». Север ей удобнее устроился в кресле, поджал губы и впервые стал выглядеть расслабленно. «И чем дальше, тем больше». «А сплетни?» «Сплетни, Дару. Что тебя интересует?» «Сплетни нормально». Прежде чем возвращусь, большая часть их станет историей. Хорошо. Рая откинулся назад и сплел руки на животе. Моряки рассказывают, что храмом меча в Панкела теперь руководит какой-то дворянин. Не то барон, не то граф, какой-то тиреш. Граф Терлях. Хм. Стало быть, сплетни подтверждают информацию от цитрона. Альцин надеялся, что, потеряв праведных, этот фанатичный сукин сын уже не восстанет, но ему хватило всего нескольких месяцев. Бендарет Терлиах. С ним были проблемы, когда я уезжал из города, но Толстый говорил, что справится. Вроде бы он даже справился, но потом граф залил город золотом, получил помощь друзей, совета и встал на ноги. Говорят, будто несколько монахов умерли при таинственных обстоятельствах или отправились в далекие паломничества, и теперь этот граф истинный владыка храма. Что вместо того, чтобы подлизываться к дворянству богатым купцам и старшине цехов, слуги владыки битв вербуют, Хм. да, это правильное слово, вербут верных среди бедноты, мелких ремесленников, портовых рабочих тружеников верфи моряков, и даже нищих, преступников и девок. Каждый, кто принимает благословение храма и его знак, может рассчитывать на помощь, милостыню, теплую еду, койку в одном из приютов, устроенных монахами, место в храмовой школе для детей, помощь при болезни и всякое такое. Выглядит так, будто храм Реагвира начал соревноваться с матриархистами в благотворительности. Два слова выбились из этого словотока и зазвенели у него в голове, словно противотуманный гонг. Благословение и знак. Какой знак? Дурвон, знак сломанного меча. Татуирует его верным на левом предплечье. Примерно... Главарь воров расставил пальцы. Вот такой величины. Звон переродился в грохот. Мерный, становящийся сильнее с каждым ударом сердца. Вор прищурился и с усилием улыбнулся. «Люди позволяют, чтобы им делали нечто подобное?» «Татуировку?» — пожал плечами Север. «Ее многие носят. Меч владыки битв якобы приносят удачу в битве, как ладони матери хранят в болезни, а песочные часы эйфоры помогают при игре в кости». Такой знак — это пустяк, но притом позволяет наполнить пустое брюхо, согреться в ночи и вылечиться даром. Конечно же, вербуя людей среди бедняков, храм вырывает их из-под власти лиги. Естественно, если верить слухам. Альцин сообразил, что рай внимательно к нему присматривается, со странным выражением на лице. «Слухи стоят немного», — откашлялся он и прохрепел, — «а информация?» Та, за которую я уже заплатил. Я нашел твою ведьму. Аунель. Вернее, Аунель Тамара из клана Вырх племени Гхамлаков. Несколько лет назад ее мать-колдуньи исчезла при странных обстоятельствах, а потому, как говорят в племени, девушка взяла с собой несколько родственников и поплыла на континент. Якобы, когда вернулась, душа ее матери появилась в родовой усадьбе и повелела дочери стать своей наследницей. Рассказ этот подтвердили несколько человек, в том числе и из племени сифхиаров, а те испытывают к хамлакам по-настоящему сихийские чувства, делают себе четкие зубов врагов. Добавил Север, не пойми зачем. Что-то не похоже, будто у тебя были проблемы с тем, чтобы добыть информацию. Напротив. Север поерзал на стуре, наклонился и упер локти в стол. Похоже, они переходили к делам. Все это произошло несколько лет назад. А с того времени гхамлаки, сихеры, омны, хвараси, шаварии и полдюжины прочих племен, занимающих северную часть острова, провели шесть больших и с пару дюжин малых войн. Можно было бы написать сто книг толщиной с эту вот. Он махнул в сторону Томина на столе рассказами об их геройстве, отваге, ловкости и чести, как и о том, какой подлый, коварный, трусливый и лживый были вторая, третья и четвертая стороны. История какой-то там девки, поплывшей на континент, искать собственную мать, не может и сравниться с рассказами о Гангоре из логов, собственными руками поймал, обезоружил и связал десятерых, к хамлакских воинов, после чего вырвал у каждого из них по два передних зуба и отпустил на свободу, чтобы каждый кусочек пищи напоминал им об их позоре. И как же ты ее нашел? Благодаря истории о парне, который поплыл со своей сестрой по крови в какой-то далекий город и украл там большой меч. В городе была башня высотой в сто человек, которая пылала ночью. Этот случайный рассказ оказался услышан в корчме от пьяного молодого воина. А на побережье есть лишь один город, в котором почитают меч владыки битв и в котором стоит самый большой приморский маяк. А потом все пошло быстро. Один кувшин вина. Аунель. Да, Аунель. Второй кувшин. Она искала кого-то из своих. Искала мать. Третий кувшин. «Вернулась в Аманерию, Да, она в...» Райя хищно улыбнулся. «Остальные деньги? Сейчас?» Альцин вынул пузатый кошель и молча смотрел, как лысеющий книжий червь высыпает монеты, пересчитывает их, проверяя каждую отдельно. Альцин не чувствовал себя оскорбленным. Предводитель гильдии воров, который доверяет своим клиентам, не стоил бы и обрезанного медика. «Получается, ты получил информацию благодаря удаче?» Спросил вор, пока рай считал. «Госпожа судьбы помогает тем, кто сам себе помогает. Если бы я не разослал так много людей на поиски, тот молодой воин мог бы вернуться к себе и уже никогда не появиться в Камань. Но да, слепая девица показала мне пальцем». Север улыбнулся зло, сгреб золотые монеты в кошель и добавил. «Хотя я не уверен, была ли она благосклонна к тебе». Говори. Твоя Аонель стала черной ведьмой Гхамлака в долине Дхави. Она служит древу предназначения, является голосом Оума. Ты никогда не доберешься до нее, даже в монашеской рясе. Указал на дверь. Рад был работать с тобой, на мое время бесценно. Если захочешь найти еще кого-нибудь, ты знаешь, где меня искать. Интерлюдия Метла Пепел. Работа. С предыдущего собрания в этой комнатке миновал день, а может три, а может и десять. Мужчина этого не знал. Никогда он не был хорош в подсчете времени. На этот раз первая появилась Китчи, пестрая, непокорная, вечно радостная и раздражающая Китчи. Владычица судьбы, пожалуй, был не лучший день, когда она выбрала в качестве слуги именно Китчи. Она ворвалась в круг перед одиннадцатью каменными тронами и закружила, шумя юбками и шалями, до рассеивая вокруг перезвон колокольчиков. Пепел, который слуга уже успел смести в несколько кучек, подлетел вверх и затанцевал вместе с нею. Раздражающе. Она уселась на одном из каменных тронов, поджав ноги, выставив на обозрение щиколотки, увешанные серебряными цепочками. Улыбнулась. Ему. Он озабоченно опустил взгляд. Порой он забывал, что, хотя комната охраняет его от взглядов смертных, некто такой, как Китч, умеет проницать иллюзию. Службу владычицы судьбы давала определенные выгоды. Метла, пепел, работа. Мужчины и женщины появились почти одновременно. На этот раз воин валом носил маску, казавшуюся склеенной из битого фарфора, с кривыми отверстиями для глаз. А сопровождал его мальчик лет 12, одетый в свободную тунику до колена и сандалии. Песочный цвет туники лишь подчеркивал его светлую кожу. На женщине были темно-синие одежды, лицо же она заслонила несколькими слоями тюли, одетого в манере пустынных племен. Без слов все заняли места на противоположных сторонах круга, так, чтобы разделяло их максимальное расстояние. Мужчина взялся за запястье мальчика. «Мы посоветовались и не находим попыток обмана в том, что делает твоя госпожа», — китч улыбки. Слова, произносимые устами мальчишки, голос которого еще не огрубел, звучали странно. «Судьба может нам не способствовать, однако смерть другого князя все равно подарит нам победу». «Естественно», — служанка-владычица судьбы кивнула. «Что-то еще?» «Однако поведение Агара нам не нравится. Он должен быть здесь и смотреть». То, что некогда он дал обещание, которого намерен придерживаться, не означает, что он позволит вам все, мой золотой. В конце концов, речь идет о его любимом царстве. Он может признать твоего кандидата на трон соответствующим условием, но не должен его поддерживать. Но не может и вмешиваться. А он вмешался? Хоть раз использовал свою силу, когда же? Мальчик чуть шевельнулся. Нам об этом неизвестно. Тогда и не плачь здесь. Правила совершенно ясны. В этой игре могут принимать участие либо люди, либо кровь от крови, а у последнего из линии ни здесь, ни там нет никого из семьи. Он в одиночестве. Но женщина в синих одеяниях шевельнулась нетерпеливо. Ты глупец, Амнекас. Он владыка пламени. Братами его царства являются любой костер и всякий огонек светильника, который разгоняет тьму». Агару нет необходимости быть здесь лично, поведение его всего лишь демонстрация, чтобы мы знали, то, что происходит, ему не нравится, и что он наготовит». Мальчик посмотрел на говорившую, а пальцы его господина прочертили на бледном предплечье сложный аккорд. «И что это знание тебе дает? Он умрет, если не завтра, то через пару дней, и тогда...» «И тогда владыка огня соблюдет клятву». Китча странно улыбнулась. «И я тоже» а вы получите, что хотите. Что нам принадлежит, что у нас украли и отобрали. Существуют различные пути. Служанка-володычица судьбы указала на женщину с закрытым лицом. Вы тоже можете их выбирать? Нет. Хотя слова раздавались из уст мальчишки, покачал головой мужчина. Мы не можем, не теперь. И ты об этом знаешь. Нет? Я ничего не знаю, впрочем, как и ты. Но вы уже выбрали ей собственную дорогу, и судорожно придерживаетесь ее, будто безумец, вцепившийся в обрывки постромков. Мы справимся, если судьба не станет нас обманывать. Ох!» Китча драматичным жестом схватилась за сердце. «Вы меня поразили в самое сердце. Судьба бывает изменчивой, злой или жестокой, но никогда не обманывает». «По крайней мере, так думают глупцы, пытаясь сыграть с ней в кости», донеслось из тени под стеною. Те слова на миг заключили всю сцену в пузырь без времени, и даже серые хлопья, что беспрестанно сыпались вниз, замерли на миг в воздухе. А когда время снова пошло, одновременно случилось несколько вещей. Мужчина вскочил и развернулся так быстро, что плащ его распахнулся, словно птичьи крылья, а парень, неожиданно дернутый за руку, потерял равновесие и упал на колени. Женщина, скрывающая лицо, оборонила какое-то слово, гортанное и шелестящее одновременно, а хлопья пепла вокруг нее разлетелись во все стороны, словно их оттолкнул невидимый для глаз взрыв. Воздух на краю барьера легко заморгал. Только китча осталась невозмутимой. Цветная, пестрая, раздражающая китча. Мальчик поднялся с колена, прохрипел с лицом искаженным странной гримасой. «Уничтожительница!» Тихий смех, который ответил этому «имени?» «Оскорблению?» пробуждал большее беспокойство, чем если бы из тени раздалась брани угрозы. Воитель валом отпустил руку мальчика и потянулся за спину под плащ. Пламень рыкнуло из центра зала, погружая все в красный свет, и собравшиеся замерли. Вот ведь теперь придется заметать еще больше. Служанка-владычица судьбы встала с трона и танцующим шагом. Она что, не умеет двигаться иначе? Обходя колонну огня, подошла к стоящим под стеной трем фигурам. Улыбнулась самая низенькая из них. Огонь медленно угас, а с потолка посыпалось в три раза больше пепла, чем раньше. Метла, работа. «Ты прибыла? Если уж мы заключили договор...» Китча оглянулась назад через плечо. «Сядь, Эмнекас, сейчас же!» «Ну вот. И где же та легкая на ногу ветреница?» Голос ее звучал железом и до белизны раскаленной сталью. Мужчина медленно убрал руку из-за спины и также медленно, словно заставляя слушаться каждую часть своего тела, отдельно занял место на троне. «Ты принес сюда оружие, нарушая все правила. Ты осмелился потянуться за ним, и я все еще удивляюсь, отчего Агар не превратил тебя в горсточку пепла. Ты идешь по острию божественного гнева». «Не я один», — рука мальчика снова оказалась в хватке мужчины. «Ты тоже, если пригласил ее сюда?» «Но ты же знаешь, что я не вошла бы в это место, ими владык огня что-либо против». Самая низкая из прибывших выступила вперед, с виду 14 или 15 лет, с черными, как ночь, волосами и глазами, которые в этом свете выглядели словно озерца, наполненные ночным небом. Спутники ее остались в тени, несущественные, как камни стены. «А значит, отстраненность нашего хозяина кажется сомнительной». Голос мальчика сделался ниже на тон. Китча громко рассмеялась, словно услышала лучшую в жизни шутку. «Хочешь войти в дом, чей владелец тебя не приглашал, украсть у него все, что он создал за последние тысячу лет, изнасиловать его жену и дочерей, убить сыновей, а еще имеешь наглость требовать от него отстраненности? Он нам кое-что обещал». И он соблюдет обед. «Она прибыла сюда по приглашению моей госпожи, как ее гость. Нельзя вводить новых игроков. Это не игрок, а всего лишь наблюдатель». Мужчина замер, и только пальцы его пробежались по руке мальчишки. Согласен. Но правила остаются правилами. В То, что происходит с наследником огня, вмешиваются напрямую, могут лишь люди, кровь от крови. Естественно. Китча от улыбки дала понять, откуда взялось ее прозвище. А теперь смотрите. Владыка огня покажет нам, как выглядят дела там, в пустыне. Стена бледных огней вспыхнула посреди комнаты.